Костевич был в это время в дальних станицах, сбивал горты скота для угона на восток. Семья у Шульги была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костевича, жена и двое ребят, девочка-школьница и семилетний сын, не пожелала уехать. И сам Матвей Костевич не настаивал на том, чтобы семья уехала. Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им по старой памяти казалось, что семьи и в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны нести все тяготы вместе. Так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Костевич чувствовал себя виноватым в том, что его жена и дети остались в руках немцев, и надеялся еще выручить их, если они живы. Простите меня, снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку и сочувственно и виновато посмотрела на Костевича. Что ж, товарищи дорогие, начал было Иван Федорович и Смолк. Пора уже было ехать но все четверо чувствовали, что им очень не хочется расставаться. Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи уехали. Уехали к своим, по своей земле. Они четверо остались здесь. Они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того, как 24 года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они только что видели своих товарищей. Товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было догнать. Но они не могли догнать своих товарищей. Они четверо стали теперь так близки друг к другу, ближе, чем самые родные люди, и им очень трудно было расстаться. Они стоя долго трясли руки друг другу. «Побачим, что вон и за немцы. Яки вон и хозяева, та правители», — говорил Проценко. «Вы себя берегите, Иван Федорович», — сказал Лютиков очень серьезно. Та да я живучий, я в трава. Бережись ты, Филипп Петрович, и ты, Костевич». «А я бессмертный», — грустно улыбнулся Шульга. Лютиков строго посмотрел на него и ничего не сказал. Они по очереди обнялись, поцеловались, стараясь не встречаться глазами. «Прощайте», — сказала жена Проценко. Она не улыбнулась, она сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее глазах. Людиков вышел первым, а за ним Шульга. Они ушли так же, как и пришли, черным ходом через дворик. Здесь были разные хозяйственные пристройки, из-за которых каждый незаметно вышел на соседнюю, параллельную главную улицу. А Иван Федорович с женой вышли на главную, садовую улицу, упиравшуюся в ворота парка. В лицо ему ударило жаркое, послеполуденное солнце. Иван Федорович увидел нагруженную машину напротив, через улицу, работника на ней и юношу, и девушку, прощавшихся возле машины, и понял, почему жена его была так обеспокоена. Он долго крутил ручкой, газик встряхивала но мотор не заводился. «Катя, покрути ты, а я дам газу», смущенно сказал Проценко, залезая в машину. Жена взялась за ручку своей тонкой загорелой рукой и с неожиданной силой сделала несколько рывков. Машина завелась. Жена Ивана Федоровича Тыльной стороной ладони смахнула под со швырнула ручку в ноги шоферского сиденья и сама села рядом с Иваном Федоровичем. Газик рывками, будто уросливый конек, стреляя выхлопной трубой и пуская в струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился и вскоре скрылся за спуском к переезду. И понимаешь, входит этот Толя Орлов. Знаешь его? Глуховатым баском говорил в это время Ваня Земнухов. Не знаю, он, наверное, из школы Ворошилова, беззвучно отвечала Клава. Одним словом, он ко мне, товарищ Земнухов.